Глава третья. По дороге домой Вера вспоминала события сегодняшнего дня. Точнее, ещё раз прокручивала ту информацию, что узнала от Васильева. «Вот тебе и хам со шрамом». Да, неудобно получилось. И следом мысль, удивившая и саму хозяйку. «Надо бы извиниться перед человеком за свои дурные мысли, да, Вера Павловна?» «Однозначно надо». Сама спросила, сама же себе и ответила. «У него приступ приближался. от Оттого и злой ходил, а ты его хамом обозвала. Эх ты! Неудобно, конечно, вышло, но кто ж мог знать? Анкета это ещё от любимой подруги. Ну, Маришка, ну, подружка моя неугомонная, устроила мне, понимаешь, конфуз. Вот только вернись со своего вояжу, получишь от меня». Вера пригрозила подруги на расстоянии. Впрочем, Потап тоже хорош. Не разобравшись, выводы делает, и котят на улицу выкидывает. беззащитные малыш-то здесь при чём, если у тебя голова болит? Вера уже въехала в родной двор, припарковала автомобиль. И тут ей на глаза попалась вывеска магазина, что был рядом с домом. У Ашота всегда можно было купить свежее мясо. «Телячьих биточков разве приготовить?» — спросила опять сама же у себя. И опять сама же и ответила. Да, пожалуй, они подойдут. Опять же, если приготовить их в духовке, то они будут менее калорийными. Да и Лизу ведь надо будет завтра чем-то кормить. Андрей, помнится, мне обещал её выписать. Но сомневаюсь я, что девочка с такой гематомой наполовину лица на улицу захочет выйти. Не хватало ещё того, чтобы и её в нашем придомовом чате обсуждали. Мало ей соседства с Митрофановной, которая и спит и ест у себя под дверным глазком, лишь бы быть в курсе всего, что происходит в жизни соседей. Вот, как говорится, к бабке не ходи. Выглянет ведь это наша ведущая радиоточки из своей квартиры, чтобы узнать лично, что да как. Раньше бабки на скамейках сидели, а нынче в чатах сплетни распространяют. Да, биточки. У нашего Ашотика точно найду хорошую телятину. Вера выбралась из автомобиля. Покосилась на распиленной Лёле автомобиль, что так и стоял во дворе. И до магазина Ашота отправилась пешком, решив. «Всё равно мне только мясо надо. Всё остальное у меня есть». «Ага, сейчас. Разве может хоть одна женщина выйти из магазина, купив только то, что хотела, входя в него?» Вера не была расточительным шопоголиком. Но и она вышла из магазинчика гостеприимного хозяина с полным пакетом продуктов. Уже у подъезда она столкнулась с Лерой. Девушка явно увидела Веру раньше и сейчас ждала её приближения. Вера была удивилась, а потом вспомнила, что Лера знала о Лизе. А потому первым вопросом от соседки было «Как там Лиза?» «Спасибо, можно сказать, что хорошо», — Вера улыбнулась. «Завтра уже обещали выписать». «Да, это хорошо», — Лера рассеянно покивала. как ты сама Вера кивнула на забинтованные руки Леры. «Болят?» «Спасибо, уже легче», — последовал короткий ответ. Вера поняла, девушке не очень приятно говорить о своей травме. Домовой чат обсуждал их скандал с мужем. Да и по интернету наверняка уже гулял ролик с Лерой в главной роли. В подтверждении её догадки Лера сменила тему, кивнув на пакет с продуктами в руке Веры. кошотику заходили». «К нему!» — Вера рассмеялась, тряхнув явно тяжёлым пакетом. «Зашла за хлебушком, называется. Хочу телячьи отбивные приготовить к завтрашней выписке Лизы». «Ох, Вера Павловна, вы сейчас сказали такое сложное для меня блюдо!» Лера смутилась и призналась. «Я совсем не умею готовить. Вот и муж потому от меня гулять начал. Пирожков ему, видите ли, не хватало». «Ох, Лера, умение печь пирожки — это, безусловно, полезное умение. Но, как оказалось, и оно не удержит мужика в семье, если он решит сходить налево. Уж можешь мне поверить». Вера грустно улыбнулась. «Моего мужа эти мои навыки не удержали в семье». Лера лишь так же грустно улыбнулась в ответ, а Вера неожиданно закончила. «А ты, если потом надумаешь взять пару уроков, приходи. Поделюсь секретами». «Спасибо, буду иметь в виду». «Ладно, Лер, пойду я. Поправляйся и выкидывай весь негатив из головы. Ты у нас девушка умная и красивая. Поверь, найдёшь себе и лучше, и умнее своего любителя пирожков. А сейчас я вангую. Твой новый мужчина ещё и готовить у тебя будет уметь так, что пальчики оближешь». «О, ваши слова до да богу в уши!» — улыбнулась Лера лизи привет передавайте». Едва Вера перешагнула порог своей квартиры, как раздался звонок телефона. Номер, что высветился, был Вере незнаком. Снимать трубку и выслушивать предложение о возможности заработать много, без вложений, и при этом находясь удалённо, Вере не хотелось. И она не стала отвечать на звонок, положив телефон на комод в прихожей. Котёнок, услышав её, выбежал из спальни, и с мяуканьем, путаясь в своих лапах, припустил к ней. «Малыш, проголодался, да?» — заворковала с котёнком. «Подожди, сейчас руки вымою, и буду тебя кормить». Звонок на телефоне оборвался, но вслед за этим прилетело сообщение. «Да что ж за напасть-то, а?» Вера посмотрела сердито на телефон и увидела, что новое входящее сообщение было с того же незнакомого номера. «Вера, это Андрей. Ответь, пожалуйста!» Прочитала удивлённо она и тут же перезвонила Васильеву. «Прости, пришлось задержаться у Потапа дольше, чем я планировал», — выпалил сразу. «Андрей, это твоя работа. Тебе не за что извиняться». Успокоила и тут же задала вопрос. «Надеюсь, с отцом лизы всё хорошо?» «Да, всё не так страшно. Главное, что я ничего нового у него не обнаружил, и это радует». Васильев устало выдохнул и замолчал. Вера, не понимая того, зачем Васильев ей позвонил и сам же молчит, проговорила. «Андрей, там у Лизы в термосе ещё суп остался. Ваша порция. Остыл, конечно, уже, но можно разогреть. У вас ведь есть в ординаторской микроволновка правда?» «Да, есть. Мне тут э -э -э, коллеги уже подогрели. Спасибо, очень вкусно». Вера усмехнулась, обратив внимание на это его «коллеги» и на то, что Васильев замялся, подыскивая правильное определение. «Видела она этих самых его коллег, ага». «Хорошо, что не стали отказываться от супа, подогретого дважды. Рада, что он вам понравился. Если несложно оставьте термос у Лизы в палате, я завтра заберу». Разговор у них явно не клеился. «Андрей, вы что-то говорили о том, что Лизу можно выписывать. Я смогу её завтра встретить. Скажите только, в котором часу мне подъехать». «Да, я выпишу Лизу завтра. Тем более, что цель достигнута. Её отца я уже заполучил». Васильев рассмеялся, но, оборвав смех, опять замолчал. «После обеда можно уже будет приехать за Лизой». «Да что ж так сложно-то вдруг стало нам с ним разговаривать?» удивилась Вера. При беседе нормально же общались. «Андрей, я хотела вас спросить, могу ли я принести Потапу завтра...» «Вера, я хотел пригласить вас». Они начали говорить одновременно и также одновременно и замолчали. «Вера, говорите первый». «Я хотела спросить вас о том, могу ли я принести Потапу завтра на обед биточки из телятины или у него специальная диета». биточки «Да». «Обещаю, что они будут не жареные и не жирные. Я в духовке их приготовлю. Ему же, наверное, не рекомендовано есть жирную пищу, да?» «Да, жирная ему не рекомендовано», — ответил каким-то чужим голосом Васильев. «Да что с ним такое?» — опять удивилась Вера. Но тут до неё дошёл смысл сказанного Васильевым. Он её хотел пригласить куда-то, а она ему о еде для его друга. «Да, ситуация, однако. Надо срочно исправлять». «Андрей, мы с вами сегодня не договорили. Не хотите продолжить наш разговор?» И Вера, удивив себя в которой уже раз за сегодняшний день, закончила. «Только если можно, давайте не у вас на работе и не в кафе. Я терпеть не могу их кофе. Впрочем, как и еду. Приезжайте ко мне. Накормлю вас ужином, раз уж вам суп пришлось подогревать». Знаю я эту еду, разогретую в микроволновке. Васильев, не дав Вере пожалеть о сказанном и передумать, выпалил. «Вера, я приеду. Во сколько?» «А давайте через час. Сможете? Или у вас еще смена не закончится?» «Смогу. Закончится». Вера заметила, что Васильев от чего-то заволновался и зачастил короткими фразами. «Вот и договорились». Вера улыбнулась. «Адрес сказать или знаете?» «Адрес знаю. Номер вашей квартиры нет». Вера назвала, пояснив. «Наберёте там номер квартиры и звёздочку». «Буду у вас через час», — выпалил Андрей и тут же положил трубку. Вера вернула телефон на комод, но так и осталось стоять, задумчиво глядя на его экран. Потом медленно подняла глаза к зеркалу, висящему на стене, и, обращаясь к своему отражению, проговорила. «Вера!» Ой, совсем сошла с ума, подполтинник лет